Голова третья. Тумин отошел от штурвала, уступая место Джеку. Фицвильям принялся разглядывать остров в подзорную трубу. «Трудно что-то разобрать», — сообщил он. «Как будто остров есть, но в то же время его нет. В подзорную трубу он похож на облако тумана». Положив руку на рулевое колесо, Джек посмотрел вперед. Солнце медленно опускалось за горизонт, и небосклон играл разными оттенками золотистого, розового и фиолетового цветов. «Плывем к нему!» — приказал он. «Ты с ума сошел?» — изумился Фитцвиллим. «Нет, но я порядком устал слышать этот вопрос», — ответил Джек. «Зачем нам плыть к нему? Мы понятия не имеем, откуда этот остров взялся и что все это значит», — не унимался Фитцвиллим. «Знаешь, Фицы, когда в море случается что-то необычное, скажем, из ниоткуда появляется огромный остров, желательно убедиться, что это неспроста. Ведь причина этому часто, хотя и не всегда, может дать в руки любому, кто пожелает ее исследовать, огромную власть и несметные богатства. Да и вообще здесь я, капитан, понял?» «Слушаюсь, капитан», — с нарочитой угодливостью ответил им «Мне об этом ничего не известно», — сказал Тумин. Джек решительно стиснул зубы и указал на остров. Экипаж послушно направил к нему корабль. «Думается, мы знаем, откуда появляются бурные моря», — сказал Жан. «Острова же падают в океан за тем, чтобы успокоить его воды». В следующий миг странное стенание повторилось снова. Такое удивительно и загадочное, и в то же время прекрасное. По крайней мере, так решила большая часть экипажа. «Что это за жуткие звуки?» — спросил Джек. «А мне они кажутся прекрасными», — возразила Арабелла. «Они такие... печальные», — добавила она на грани слез. Остальные члены экипажа тоже были зачарованы этими звуками. Джек в недоумении посмотрел на свою команду. Когда звук стих, экипаж стряхнул сонное оцепенение, вызванное странной песней. Но прежде чем ее воздействие полностью прекратилось... Барнакл начал раскачиваться на волнах сильнее прежнего. Из вспененных вод вокруг корабля, словно пушечное ядро, выпущенное со дна моря, неожиданно вылетел какой-то огромный ревущий зверь. «Кракен!» — вскрикнула Арабелла, когда рядом с ними, пытаясь раздавить корпус Барнакла, на воду шлепнулось верткое, похожее на угря, тело. Нет, Кракен гораздо крупнее, у него щупальцы, и он пахнет смертью. Это что-то другое, возразил Тумен. Но этот выглядит и пахнет не менее опасно, крикнул Джек. Доставайте сабли, оружие к бою! Экипаж быстро приготовился к бою. Монстр же перевернулся на бок и шлепнулся в воду, показав свой истинный лик. Казалось, его огромные челюсти с двойными, как у акулы, рядами зубов, способны запросто откусить кусок корабля. На команду злобно посмотрели рубиново-красные глазки. Зашипев, чудовище обрызгало их зеленой слизью, вонявшей дохлой рыбой. «Ой!» — испуганно вскрикнула Арабелла. Чудовище вновь устремилось к барнаклу. Джек кивнул Фитцу В то мгновение, когда монстр оказался всего в нескольких футах от корабля, Джек ткнул саблей ему прямо в глаз. А Фицуильям ударил зверя в бок. Из глаза во все стороны брызнула розовая жидкость. Чудовище взревело и на мгновение отпрянуло. Неподвижно покачиваясь на воде посреди огромного пятна, похожего на растекшееся розовое масло, морской зверь казался мертвым. Но нет, в следующую секунду он взвился всем своим исполинским телом размером не меньше барнакла и, взмыв в воздух, распрямился и с высоты вновь устремился к кораблю. Джек вскрикнул и отскочил назад, но затем, не раздумывая, запрыгнул на поручни корабля и, с трудом удерживая равновесие, принял боевую стойку. «Джек, ты в своем уме? Что ты делаешь?» — крикнул ему Арабелла. Морское чудовище явно приготовилось их атаковать, и Джек стоял как раз у него на пути. «Хочу поближе подобраться к его брюху!» Подмигнув, ответил он Арабелли, сжимая в руке саблю. Монстр бросился вперед, Джек прыгнул с поручней прямо на него и для пущей устойчивости вцепился в ласты. Экипаж ахнул. Монстр дернулся всем телом, пытаясь сбросить с себя Джека. Но тот не ослабил хватки. Тогда чудовище открыло огромную пасть и наклонило голову, пытаясь проглотить Джека целиком. Но как любое животное не способно лизнуть собственную шею, так и морской зверь не смог добраться до Джека, который был как раз под его челюстями. «Быстро уводите корабль прочь от этого чудища!» — крикнул Джек своей команде. «Что?» — переспросила Арабелла. Она не услышала его из-за рева морского зверя и плеска воды. Из раны в глазу монстра продолжала сочиться жидкость, а с его челюсти капала густая зеленая слизь. Она с головы до ног заляпала Джека, и он невольно ослабил хватку. «Корабль! Прочь! Уводите!» — повторил команду Джек. «Мы тебя не слышим!» — крикнул Фицуэльем. Правая рука Джека продолжала соскальзывать с плавника монстра. В отчаянной попытке ухватиться крепче Джек выпустил плавник из рук, а когда снова быстро его схватил, то оторвал от тела зверя. Чудовище взревело громче прежнего, экипаж Барнакла замер в ужасе, глядя на него. «Думаю, нам лучше отвезти корабль в сторону!» — крикнул Джек Ужан. «Отличная мысль!» — крикнул Джек в ответ, повиснув на одном плавнике морского зверя. «Что?» — переспросила Арабелла, не расслышав слова Джека из-за шума схватки. «Уходите! Прочь!» — крикнул Джек. В следующий миг зверь вздыбился и отшвырнул его на поверхность воды. Джек лишь чудом не выпустил плавник. Когда же зверь вновь пробил поверхность воды и, ревя как безумный, распрямил свое тело, Джек вонзил ему саблю чуть ниже челюсти. Острый клинок вспорол брюха монстра сверху вниз по всей его длине. Толстая шкура чудовища разошлась в стороны, разбрызгивая зеленую слизь по поверхности воды, зверь замотал головой, а затем рухнул на Джека. На несколько мгновений вода сделалась спокойной и гладкой. Экипаж Барнакла, как зачарованный, смотрел и ждал, когда Джек вынырнет на поверхность. Но его нигде не было видно. «О, боже мой!» — воскликнула Арабелла и прижала руку к рту. Затем внезапно за кормой корабля раздался громкий всплеск, что-то вновь снарядом вылетело из воды. «Джек!» — крикнул Фицвильям, искренне обрадованный тем, что снова его видит. «Кого еще ты ожидал увидеть? Дэвид Джонса?» — пошутил Джек Воробей. Экипаж корабля смотрел на воду. Мертвая туша морского гиганта плавала в маслянистой луже вытекших из нее соков. «Ну что же», — сказал Джек. «Если посмотреть на вещи оптимистически, теперь у нас есть груда мяса, которого нам хватит до конца плавания».